Враги держались у кромки леса в двух-трёх перестрелах от вала. И до самых сумерек, когда к ним подошло подкрепление, не предпринимали попыток штурма, лишь вылив голос, указывая на тела убитых сородичей. Да где-то далеко в лесу плоскалицый чародей бил в бубен. В сумерках лес как бы зашевелился. Далеко слышался многоногий топот, хрустел валежник, Чужой говор сливался в равномерный шум. Врак, уверенный в своей силе, шёл без излишней осторожности. Но с темнотой всё стихло. Безлунной, как назло, ночью жгли яркие костры, метали в темноту стрелы с зажжёнными пучками просмолённой шерсти. Никто не спал в эту ночь. Воины сжимали оружие, каждоминутно готовые к бою. Женщины продолжали таскать камни. Тропами в потёмках пробирались гонцы. Предупреждённые пастухи готовились с первыми проблесками зари начать отводить стада в горы. Ночь прошла спокойно. То ли плосколицы ночью не воевали, то ли не решились на нападение в плохо знакомой местности. Костров врага не было видно. Вероятно, плосколицы, боясь ночной вылазки, отошлись темнотой глубже в лес. А зато с рассветом они вышли из леса в количестве многих сотен. Широко разойдясь в начале, медленно, как бы в нерешительности поднимаясь к проходу, плосколицы искучивались плотной тёмной массой. Теперь каждый мог хорошо рассмотреть врагов. Низкорослые темноволосые, одетые в длинные, ниже колен кожаные рубахи, у многих прихотливо расшитые и отороченные мехом, обутые в толстую пропитанную жиром кожу, в которой равно удобно ходить по болотам и карабкаться на скалы. Плосколицы, по разумению, людей земли были вооружены, как попало и чем попало. быывалые воины качали головами, глядя на копья с наконечниками из обточенного кремня или рога, на костяные гарпуны, на палицы, каждая из которых являла собой палку, сидящим на конце просверленным булыжником, даже на дубины, простые, извбитыми в комель осколками халцедона. Лишь первые ряды прикрывались небольшими щитами, обтянутыми кожей морского зверя, и без блях. Иные из молодых бойцов, почуяв во вчерашней шибке слабость чужого оружия, кричали во всеуслышанье, Быть плосколицем битыми. Те, кто постарше и поопытней, хмурились, растолковывая глупым. Сильное число морда может справиться с оружными одним дрекольем, была бы нужда. Одно спасение — узость ущелья. Лучников среди врагов почти не оказалось. Зато позади тёмной массы, плосколицых, три-четыре десятка воинов — Заранее раскручивали ременные пращи, готовились бить через головы своих. Там же надоедливо дребежал бубен. Явно чародеи плоскалицых призывали на помощь духов болот. Растак не стал тратить время на попытки вступить в переговоры. Если бы люди с Востока пришли не с войной, их послы явились бы первыми ещё вчера. С дарами, а не с оружием. Нет, Раз так ни за что не позволил бы и послам вступить на землю своего народа, переговорить на ничейной земле — да, согласился бы. За подарок указать пришельцам удобный путь в земли соседей — тоже да. Но это совсем иное дело. Гнев туманил голову вождя. Будь врагов меньше, он приказал бы атаковать и повёл бы воинов сам. Любой воин земли легко одолеет в открытой схватке двоих, даже троих плосколицах Но если врагов десятеро на одного, и вдобавок в лесу может ждать засада, сиди за завалом и не подставляй без нужды голову. Растак скрипел зубами от ярости. В полёте стрелы перед валом плосколицы на миг замерли, и вдруг, огласив горы воем, ринулись на штурм все разом Ударили тетивы, навстречу врагам скользнули стрелы. Стрелки били уверенно, на выбор. Щиты плосколицах оказались плохой защитой. Десятки чужаков остались лежать на подъеме. Прежде чем воющая толпа с разбега втиснулась в проход между скалами и темной волной хлынула на ощетиненный копьями вал. Шиблись с воем с ревом, в котором уже никто не слышал ни бубна чужого чародея, ни команд вождя, ни собственного крика. С неслышным визгом твёрдая кованная медь скользила по камню. Копьё, находя тело врага, выдёргивалось, прежде чем раненый успевал схватиться руками за древко. И пока топор товарища довершал начатое, жадно искала новую цель. Били булавой, сойдясь вплотную, резались ножами. Со скал, куда Растак с утра отправил часть женщин и подростков, на головы плосколицах летели камни и дротики — спущенные неумело, но смертоносные вот так сверху, в сумасшедшую толчую в узости прохода. С оглушительным треском накоренилось и ухнуло вниз со скалы подрубленное дерево. Ни один из плосколицых не ступил завал. В короткой ответной вылазке воины земли перекололи отползавших раненых, повыдергали из трупов стрелы, подобрали оружие. Хоть плох боевой снаряд чужаков, оставлять врагу не годится, а запас рук не тянет. Убитых плосколицых насчитали до сотни, но и своим досталось. Бойцы в горячке боя, не заметившие ран, спешили к травницам или перевязывали себя сами, приматывали ремешками бересту с жевком горькой ивовой коры. Кто-то из старух выл над покойником так сосчитал взрослых мужчин, способных держать оружие. Сотня и ещё 12 включая запасной отряд. Все ли здесь? Нет, не все. Нет пастухов при стадах. Нет сберегаемых от всякой напасти мастеров-плавильщиков. Нет ещё пуща сберегаемого старого чародея Скарра с учениками, внуком и правнукам Нет часового у невидимой двери». Нет охотников, ушедших на восход, и не будет, если кто-то из них и не попался Орде, в долину ему сейчас всё равно нет дороги. Женщины-подростки, их вдвое больше, чем воинов. Многие из них сегодня в первый раз взяли в руки оружие мужчин, и многие в последний. Плосколицы копились у леса. Кричали и выли они по-прежнему, но изменили тактику. Не меньше двух сотен чужаков, вооруженных только прощами и запасом камней в кожаных поясных мешках, внезапным броском достигли удобного рубежа для обстрела. Почти не понеся потерь, они успели развернуться широкой цепью перед проходом и раскрутить пращи. Жужащий рой камней вынудил лучников попрятаться за вал, и сейчас же часть пращников переключилась на скалы – заставив защитников укрыться кто куда. Без крика сорвалось круче женское тело с разбитой камнем головой. Кто-то вопил от боли, баюкая раздробленную кисть. Обстрел продолжался ровно столько, сколько понадобилось Орде, чтобы приблизиться вплотную. Схватка показалась долгой, как жизнь. На гребне вала враг мог сражаться только равным числом, но место убитых врагов тотчас замещалось живыми. Был момент, когда вал был прорван посередине, и Ростак в отчаянии швырнул в бой запасной отряд десяток лучших воинов, вооруженных топорами и короткими мечами из особой меди, сплавленной с драгоценными добавками, что иногда с большим трудом удается выменять у дальних людей с юга. Женщины, визжа, по двое и потрое набрасывались на скатившегося с вала чужака и, не давая опомниться, метили камнем в лицо, рвали, чем придётся навалившись, топили в подпруженном валом ручье. Плоскалитцы отступили и на этот раз. Солнце уже припекало вовсю, когда начали возвращаться гонцы, отправленные Ростаком за помощью к соседям. Племя выдры отказало в помощи, напомнив о прошлых обидах. Вождь племени Соболя не удостоил посланца ответом. Вождь медведей обещал помочь, но медлил, ссылаясь на необходимость держать границу с крысохвостами. От многочисленных людей вепря, живущих на закат и полуночь, пришло всего полтора десятка бойцов, очень похожих на соглядатаев. Насколько велика беда соседей и не пора ли ударить в спину? Но сейчас каждый человек был на счету, и Ростак, хоть и потемнел лицом, не отослал назад жалкую подачку. Лишь после того, как солнце упало за двуглавую, стало понятно, почему враги до самого заката не решились на новое нападение. Шарили у подножья Плешивой, малыми силами пытались вскарабкаться на полуденную и отступили, увидев высланный Ростаком отряд» но на штурм вала не шли. В сумерках редколесье зашевелилось. К плосколицам подошло новое подкрепление. Дозорные на вершинах города носили, что видели не только толпы воинов, но и множество детей и женщин, а одному из них будто бы удалось разглядеть вдалеке за лесом небольшое оленье стадо. Это было уже серьёзно. Непривычный грабительский набег — переселение целого племени, а то и союза племён, гонимого неведомой бедой. Сила страшная. Вряд ли плоскалицам понравятся горы, им нужны оленьи пастбища. Согнав с привычных мест людей земли, медведя и вепря, они не задержатся здесь. Потоптав посевы, уничтожив запасы, сожрав овец и коз, пройдут дальше, на закат. Погонят стада оленей туда, где пояс гор — Мало помалу понижается, а потом кончается вовсе. Там обширные пригодные для пастбищ равнины, леса, болота, медленные реки в топких берегах. На закате живут племена одного языка с людьми земли, но ведущие свой род от разных предков: бобра, горностая, ястреба. Есть и непомнящие родства, приносящие жертвы солнцу или деревянным богам, а то и просто деревьям битым огнём с неба. Из десяток рабов, из тех, кто по отдалённости родных мест посчитал для себя более выгодным ждать конца арабского срока, нежели бедствовать в бегах, согласились взять в руки оружие в обмен на свободу, место у очага и голос в делах людей земли. Их Растак поставил на вал, заткнув самые опасные бреши в обороне». Небольшие отряды испытанных бойцов перехватили удобные пути подъема на Плешивую и Полуденную. Только утром вождь понял, что ошибался, предполагая отбиться своими силами. С рассветом малая, но все равно намного превышающая числом защитников часть врагов, ринулась на вал. Один отряд попытал счастье на Плешивой и немедленно отступил перед горсткой защитников и опасной кручей. Большая же часть атаковала Полуденную. Не слишком яростно, скорее осторожно, даже медлительно взбирались отряды врагов на поросший редким сосняком склон. Нащупав уязвимое место, не спешили, опасаясь ловушек, высылали вперёд пращников, не желая нести ненужных потерь. Но всё-таки поднимались. Медлительно, неуклонно, страшно. Растак неслышно стонал. Большая сила ломала малую. Сколько людей можно снять с вала и послать в помощь малому отряду, отжимаемому к вершине полуденной? Десяток-два не поможет. Воинов, как всегда, хватило бы на войну с соседями, но не с Тысячной Ордой. Куда там? Вал в ущелье ещё можно защищать наполовину силами женщин и подростков, Но как помешать плосколицам перевалить через не такую уж высокую, куда менее крутую, чем хотелось бы гору? Нет людей, и врага не отбросить. Можно лишь задержать. Ненадолго. И ещё до полудня орда, истребив стойких, обратив в бегство малодушных, ворвётся в долину. Если только старый, бессердечный чародей Скар, упрямо не обращавший вчера внимания на многозначительные взгляды вождя, а сегодня всё понявший сам и поспешивший за помощью, не успеет открыть дверь.